Глава 10. Внимание! Получен квест «Логово монстра». Внимание! Получен квест логового монстра». Внимание! Получен квест логового монстра». «Тьма!» — снова выругался я, глядя на список новых квестов перед глазами. «Да ладно тебе! Ты же в любой момент можешь сдать немного ресурсов и купить нужного героя. В чем проблема?» — спросила Андромеда, сразу же поняв, из-за чего я был недоволен. «Если честно, в данный момент мне не особо хочется тратить ресурсы», — честно признался я. «Мне нужно улучшать свое подземелье, а единственный доступный способ делать это — строить новые постройки, чтобы открыть доступ к другим. Герои — это, конечно, хорошо, но сливать на них всю магическую энергию — такое себе». «Ну, может, ты и прав», — ответила Ада. «Тебе не обязательно браться за выполнение этих квестов сегодня. Ляг, поспи». А когда встанешь, энергии будет достаточно, чтобы нанять нужного героя. Произнесла она, и я задумался. В принципе, и, -И была, как всегда, права. «Хорошо», — устало ответил я и зевнул. «Новые герои должны появиться еще не скоро, а после моих недавних приключений мне реально требовался хороший отдых. Опять же, восстановление памяти». «Карта» дал мысленную команду инфосети, пока шел в сторону своей крепости. «Хм, интересно», – подумал я, когда увидел, что один из маркеров с логовом появился недалеко от моего подземелья. «Самое странное в этой ситуации то, что я не раз проходил рядом с этим местом, но никаких монстров там и в помине не было». «Ладно, разберусь с этим заданием, как только отдохну и призову нового героя», – решил для себя, и, поднявшись на второй этаж своей крепости, лег на расстеленный на полу шкуры и практически сразу вырубился. «Ну, говори, что там?» – раздраженно произнесла Баракуда, глядя на своего изумленного товарища. «Ты не поверишь», – сказал Морш, посмотрев на свою предводительницу. Он всего несколько минут назад вышел из транса и сам не мог поверить в увиденное, а ведь все это он видел своими глазами. «Да говори уже, сейчас меня уже сложно чем-то удивить» произнесла Баракуда и скрестила руки на груди. «Хорошо», — немного потерянно ответил Морш, и хотел было уже начать свой рассказ, как вдруг понял, что ситуация вокруг резко изменилась, и пустая полянка, на которой он использовал свое умение, наполнилась новыми красками, в основном красными. «Что тут произошло?» — спросил он. «Нас нашел один из патрулей осаждающих. Разумеется, мы сразу же вызвали у них подозрение», И, отказавшись проследовать за ними, навлекли на себя их немилость. Результаты ты видишь перед собой, ответила Баракуда. Всех убила. Нет. Одного отпустила, чтобы он передал их главному информацию о том, что наместник мертв, и что именно мы об этом позаботились, усмехнулась она. Умно! морж было улыбнулся, но вдруг вспомнил увиденное, и его лицо мигом стало очень серьезным. В общем. «Слушай!» Трое наемников стояли в легком недоумении от того, что вообще происходит. «То есть у него целое поселение нелюдей, которые служат ему?» Устала, потерев глаза, произнесла баракуда и посмотрела на своего боевого товарища. «Да, я видел гоблинов, хоп-гоблинов, лизардов и еще несколько тварей, названий которых вообще не знаю», — ответил Морш. «Особую опасность должны представлять именно они, огромные, человекоподобные крокодилы и черепахи. Мне даже страшно подумать, на что способны эти твари», произнес он и почесал затылок. «Ну и ну», тяжело вздохнув, сказал касатка. «Да уж», — невесело произнесла баракуда. «Собираешься со всем этим разбираться?» прямо спросил морж. «Пока не знаю», задумчиво ответила баракуда. «Во всяком случае, оставлять это без внимания тоже нельзя», сказала она, и ее внимание вдруг привлекло облако пыли, которое появилось с той же стороны, с которой она видела первое. «Неужели снова?» – подумала Баракуда, по привычке проверяя, как хорошо ее клинок покидает ножны. «Посмотри, что там у нас за новые гости», сказала она Маржу, и его глаза буквально через несколько секунд остекленели. «Надеюсь, они с миром», – подумала Баракуда и посмотрела на касатку. «Готовься к бою», – сказала она касатке, и тот сразу же исполнил ее приказ, достав из специальных ножен магический жезл. В последнее время ей сильно не везло, поэтому она решила заранее подстраховаться, если разговор зайдет не в ту сторону. Первое, что я сделал, когда проснулся, это пошел смотреть своих новых героев. «Повелитель?» В унисон произнесли Крок, Туртлинг и Лизард, опустившись на колени. Так, начнем с самого тривиального. Шани, полуночный бриз, Лизард-герой, 12 уровень. Специализация, разведчик, 6 уровень. Умения и навыки, молниеносные рефлексы, 3 уровень. Маскировка, 3 уровень. Тихая поступь, 3 уровень. Двужильность, 4 уровень. Амфибия, 5 уровень. Легкие тритона – седьмой уровень. Ориентирование на местности – третий уровень. Чтение следов – пятый уровень. Картография – четвертый уровень. Благословение полуночного бриза – пассивное умение. Первое, чему я удивился, глядя на нового героя, это его пол. Шани, полуночный бриз, была лизардом женского пола и, в отличие от других ящеров моего подземелья, имела темно-синюю чешую. Как и мой первый герой-разведчик, Шани обладала навыками ориентирования на местности, чтения следов и картографии, плюс ко всему прочему должна надолго задерживать дыхание под водой, быстро плавать и маскироваться. А да, что у нее за пассивное умение? поинтересовался я. Лави, ответила Андромеда, и перед глазами появилось описание. Благословение полуночного бриза. Пассивное умение. Наделяет своего носителя уникальным навыком скрытности, делающим его практически невидимым в темное и ночное время суток, если носитель находится в воде. Хм, интересное умение, однако. Можешь идти, сказал я своему новому герою-разведчику. Слушаюсь, ответила ж Ани и успела даже отойти на несколько метров, но я ее остановил, ибо вспомнил о юнитах, которые могли сильно облегчить ей задачу. «Можешь взять одного из моих гигантских мант». «Благодарю», — сдержанно ответила ж они и склонила голову в знак уважения. «Умное решение», — послышался в голове голос Андромеды, когда разведчица ушла. «Ну, они все равно болтаются без дела, а так хоть один из них пристроен будет», — ответил я и посмотрел на двух других своих героев. «А вот сейчас будет интересно», — подумал я, глядя на огромного крока, который даже по меркам своих сородичей был очень крупным. Рурк непобедимый, крок-герой, 12 уровень, специализация, чемпион, 6 уровень, умения и навыки, двужильность, 8 уровень, ярость, 8 уровень, первозданная мощь, 8 уровень, амфибия, 7 уровень, легкие тритона, 7 уровень, подводный охотник, 5 уровень, прочная шкура, пассивное умение, неостановимый, пассивное умение, истязатель, пассивное умение, крушитель доспехов, пассивное умение. Стоящий передо мной крок, высота которого близилась к пяти метрам, имел бордовый оттенок чешуи, а многочисленные наросты на его теле, больше всего напоминающие шипы, были черного цвета и придавали монстру еще более устрашающий вид. Хотя чего там шипы? Вот когти! Я посмотрел на ручище крока-героя, которые венчали когти-серпы, чьи лезвия сплошь были покрыты зазубренными. Да уж, не завидую тому, кто попадется под его руку. «Ада, описание умений», – обратился я к искусственному интеллекту. «Истязатель – это умение, владелец которого знает, как причинять своему врагу максимальную боль. Второе же понятно из названия. Этот крок-герой прекрасно справляется с доспехами и успешен в их уничтожении». Да уж, неудивительно, что с такими навыками и умениями он имеет специализацию Чемпион, усмехнулся я и перевел взгляд на второго героя, который выглядел не менее грозно, чем Рурк Непобедимый. МОА кровавое безумие. Туртлинг герой. 12 уровень. Специализация. Уничтожитель. 6 уровень. Умения и навыки. Двужильность, 6 уровень. Ярость 6 уровень. Первозданная мощь. 6 уровень. Амфибия пятый уровень. Легкие тритона. пятый уровень. Непробиваемая шкура. Пассивное умение. Неостановимый. Пассивное умение. Абсолютная защита. Активное умение. Берсеркер. Активное умение. Джаггернаут. Пассивное умение. Тектонический разлом. Активное умение. Странно немного, но у героя со специализацией уничтожитель был белый цвет чешуи, и только его панцирь и глаза цвета крови Говорили о том, что эта черепашка явно не так проста. Да, панцирь, глаза и огромный рост, который лишь немногим уступал Кроку, в то время как сам Туртлинг-герой был гораздо шире, чем Рурк-непобедимый. «Лови описание», – не дожидаясь моего распоряжения, произнесла Андромеда, и перед глазами появилось описание умений. Джаггернаут – пассивное умение. Умение наделяет своего владельца невероятной жаждой к разрушению, за счет которой остановить его практически невозможно. Тектонический разлом – активное умение. Умение позволяет своему носителю вызывать сдвиг тектонических плит, который может сильно изменить ландшафт и наносит колоссальные повреждения строением в зоне его поражения. «Неплохо», – подумал я, глядя на закованное в броню из собственной чешуи чудовище, кулаки которого были подобны Тарану. «Парочку таких, и никакие стены, даже самые прочные, передо мной не устоят». «Идите в круг крови и тренируйтесь с остальными», — приказал я Кроку и Туртлингу, и они безоговорочно пошли выполнять мой приказ. «Даже думать не хочу, что со мной бы случилось, если б хоть один из монстров ослушался и восстал против меня. В бою против них у меня не было бы ни единого шанса». «Кстати, по поводу становления сильным. Сколько у меня магической энергии?» — мысленно спросил я инфосеть, и к своей великой радости — обнаружил, что ее вакурат хватает на еще одного героя, который должен за короткое время помочь мне быстро набрать опыта, а значит и стать сильнее. Коснувшись белого камня алтаря, выбираю ракуса кровавого клыка и, потратив практически всю магическую энергию из сердца подземелья, призываю себе еще одного героя. Да начнется охота.